Глава 70, в которой видная роль отводится Купидону. Теперь, прежде чем будет продолжен рассказ о мисс Лиди и ее проделках, долг повелевает нам объяснение некой фразе из письма Джорджа Уоррингтона его брату, фразе, в которой упоминается леди Мария Эсмонд и которая кое-кому из наших простодушных читателей, вероятно,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 «Если у вас от природы отменные аппетиты, вы с удовольствием поглощаете сегодня свой ужин, то ведь это говорит лишь о том, что завтра, часов восемь вечера, вы, по всей вероятности, захотите пообедать. Что до меня, то когда кокетисса или флиртила были ко мне благосклонны. Надеюсь, любезный читатель понимает, что здесь речь идет о неких особых,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 Все мы помним, как в прошедшем году она разделалась с бедным Томом соплякусом, Как она вцепилась в него, насытилась им, обглодала его косточки и выплюнула. А теперь она заманила в свое логово Неда Профануса. Зачарованный и дрожащий, он распростерт перед ее величественным взором.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 Увы, мне жаль его. К примеру, сказать мне известно, что Мария Эсмонд не раз и не два теряла свое сердце, прежде чем его подобрал Гарри Орингтон. Но мне почему-то думала, что Гарри навсегда останется его обладателем, что, сокрушаясь над своей незадачливой судьбой и распавшейся связью времен, я хотел сказать, возрастов,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 всего дурацкими отложными воротничками и нелепой длинной шеей. Все эти маленькие безрассудства забыты теперь, не так ли? Мы любим друг друга до могилы, разве нет? Да, да, до могилы. И пускай себе Гликера отправляется на воды в Бат, а телефуз со своей красной шеей хоть на виселицу. Не так ли? О, нет». Мы не ищем перемен, моя дорогая. Как бы не летело время, и как бы не ползли вперед стрелки часов, какие бы ни дули над нами ветра, угли в нашем очаге, которые сейчас горят так ярко, никогда не подернутся золой. В былое время мы позволяли себе слегка порезвиться и право же о твоем увлечении телефусом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 Это, подобно Нидерландам, привыкла переходить из рук в руки и всегда готово к иноземному вторжению. На сей раз завоевателем сердца Марии оказался не кто иной, как мистер Кью Хеген, или Хеген, молодой актер, исполнитель роли короля в трагедии Джорджа. Его голос звучал так проникновенно, его жесты были так благородны.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 Она переселилась к нему в его скромное жилище в Вестминстере. Генерал Ламберт, вернувшись домой из своего департамента в Уайтхолле, сообщил эту новость своим домашним, чем очень их всех позабавил. В те простодушные времена никто не черался хорошей шутки, если даже она чуточку выходила за рамки приличия, и светская дама от души смеялась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 «Ее семейство отреклось от нее?» Джордж рассказал, что все они в ярости, что леди Каслвуд облеклась в траур, что мистер Уилл поклялся задать трепку этому негодяю и что больше всех распалились гневом до да нельзя возмущенная госпожа Бернштейн. «Конечно, она нанесла оскорбление своей семье, не без высокомерия заметила крошка Этти,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 «Транжиров, как ты», — сказал генерал. «Мистер Джордж разыскал своих родственников, и пусть меня повесит, если он не оставил там свой кошелек». «Ну нет, только не кошелек, сэр», — сказал Джордж и растроганно улыбнулся. «Ведь кошелек мне связала Тео. Однако, не скрою, я унес его оттуда пустым». «Мистер Рич рвет и мечет. Говорит, что он едва ли осмелится...» выпустить Хегана на сцену, боится скандала вроде того, какой был у мистера Гарика из-за чужеземных танцоров. На этот раз скандал собирается учинить самые высокопоставленные господа. Все эти франты вне себя от бешенства и клянутся, что забросают мистера Хегана гнилыми яблоками, а потом прикажут отдубасить его дубинками. Мой кузен Уил тоже клялся в кофейне Артура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 что он будет осыпан упреками и насмешками, испытает на себе гнев и соболезнования своих родственников. Если ваше почтенное семейство вопиет и стонет, потому что вы женились на одной из десяти очаровательных дочек Викария или, скажем, обручились с молодым стряпчим, не имеющим других источников дохода, кроме писания Кляус, и вынужденным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 Вы слышите, как перешептываются и хихикают фрейлины при дворе принцессы? А ведь среди них находится и леди Фанни. Какие шутки отпускают офицеры, товарищи мистера Уилла, как злословят газеты и журналы, какой приговор выносят возмущенные блестители нравов, как ухмыляются в клубах разные негодники. Узнав о случившемся, госпожа Бернштейн Закатила припадок и скрылась от глаз на своих любимых танбриджских водах, где ни на один из карточных вечеров не пригласила более сорока человек. Граф не пожелал посетить сестру, а графиня, надев, как мы уже сообщали, траур, отправилась к своей доброй покровительнице принцессе,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 о новом восхитительном сопрано из Италии, и общество забыло про леди Марию, уплетавшую в своей коморке на чердаке скудную пищу, добытую нелегким актерским трудом. Ниже мы приводим извлечение из письма мистера Джорджа Уоррингтона брату, в котором он наряду с другими делами личного свойства описывает свой визит к новобрачным. «Моя дорогая крошка Тео, — писал он, — уже рвалась сопровождать свою матушку в этом визите милосердия. Но я считал, что при сложившихся обстоятельствах тетушке Ламберт лучше на этот раз обойтись без своего маленького адъютанта в юбке. Кузена Хегана мы не застали дома». Миледи в легком капоте и не слишком аккуратных попельетках играла в криббидж с соседкой с третьего этажа, а добрая миссис Хеген восседала по другую сторону камина со стаканом пунша и долгом человека. «Мария, некогда твоя Мария, слегка всплакнула при виде нас, и тетушка Ламберт, как ты понимаешь, Не замешкалась с изъявлением сочувствия, а я тем временем расточал все, какие только приходили мне на ум, комплименты почтенной старушке. Когда разговор между тетушкой Ламберт и новобрачной начал истекать, я принял в нем участие, и мы совместными усилиями постарались сделать это унылое посещение более приятным. Мы говорили о тебе, о Вольфе, о войне». Теперь ты уже, вероятно, сражаешься с французами, и я молю Бога, чтобы он даровал победу моему бесценному брату и вывел его целым и невредимым из схватки. Будь уверен, мы с тревогой следуем за тобой, мы видим тебя у Кейп-Бреттон. Мы рассматриваем план Квебека и карту реки Святого Лаврентия. «Могу ли я забыть, какая радость отразилась на твоем лице, когда ты увидел, что я вернулся целым и невредимым с тогдашнего пустякового поединка с французиком? Я верю, что и мой Гарри вернется с поля битвы целеханик. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. Заранее радуюсь твоему успеху и заразил всех здесь моей бодростью. Мы говорим о войне так...» как если бы исход ее был предрешен, и капитан Уоррингтон уже получил новый чин. Молю небо, чтобы скорее настал тот день, когда все эти надежды сбудутся. Не странно ли, что тебе, такому горячему малому, ты сам знаешь, какой ты вспыльчивый, удавалось до сих пор избегать ссор, а я, миролюбивый по натуре, никому не желающий зла, вечно ввязываюсь в драки, по чьей-нибудь злой воле. Что ты скажешь, узнав, что твой негодный брат снова попал в переделку? И как ты думаешь, с кем? Не более, не менее, как с твоим старым недругом, нашим родичем, мистером Уиллом. Диву даюсь, что восстановило его против меня, или кто его мог натравить? Спенсер, который был моим секундантом, дело, как видишь, зашло далеко, но не пугайся, «Все уже позади, и никто не получил ни царапины. Так вот, Спенсер уверен, что кто-то науськал уила на меня. Но кто же, спрашивается, кто?» Он вел себя крайне загадочно и совершенно непозволительно. В последнее время мы довольно часто встречались с ним в доме добрейшего Ванден-Босха, чью прелестную внучку наша драгоценная маменька прочила в жены нам обоим». «Ах, дорогая маменька, могли ли вы предположить, что эта крошка станет поводом к войне, что из-за нее будут обнажены шпаги и две молодые жизни подвергнутся смертельной опасности? Ну, так случилось. То ли я желаю показать свою храбрость, то ли по какой-то причине сомневаясь в моей, но только всякий раз, когда мы с Уиллом встречались в их доме, а он вечно торчит там, наш кузен вел себя со мной столь грубо, что мне стоило немалого труда и выдержки сохранять спокойствие. Ни раз и не два он в присутствии всей семьи старался вызвать меня на спор и, как мне казалось, из чистой неприязни и злобы. Возможно, он приволакивается за мисс Лидией и за кораблями, неграми и сорока тысячами фунтов ее дедушки — «Сдается мне, что так. Старик вечно бахвалится своими деньгами и обожает внучку, а так как эта малютка и в самом деле прелестна, то у нас тут куча народа готова обожать ее. Неужели уил так низок, что мог вообразить, будто я променяю мою Тео на миллион геней и орду чернокожих с этой юной Венерой в придачу? Неужели подобная гнусность может зародиться в уме человека?» Я так он способен обвинить меня в том что я стянул у ванден Босха с обеденного стола серебряные ложки и бокалы и вообще промышляю грабежом на большой дороге словом по той или иной причине ему угодно было проникнуться ко мне ревностью и возможно что я отвечая на его наглые выходки несколько язвительным тоном хотя разумеется абсолютно в рамках приличия поскольку это происходило в обществе раз другой задел его за живое а наша малютка Лидия тоже невольно подливала масло в огонь, особенно вчера, когда разговор зашел о твоей милости. «Ах — Ах! — неосторожно сказала эта невинная крошка, когда мы сидели за десертом. — Ваше счастье, мистер Эсмонд, что капитана Гарри нет здесь. — Это почему же, мисс? — спрашивает тот с добавлением одного из своих излюбленных словесных украшений. — Не иначе, как он обидел в детстве ту самую фею, по воле которой у скверной девочки при каждом слове выскакивали изо рта лягушка или жаба. Ну, а у Уилла, что ни слово, то изо рта вылетает брань. Я, между прочим, знаю особую из нежных уст, которой сыплются только чистые перлы и бриллианты. — Это еще почему? — повторяет мистер Уилл и тут же раздражается залпом проклятий. «О, какой срам!» — говорит мисс Лидия, прикладывая прелестные пальчики к самым прелестным розовым ушкам на свете. «Ой, какой срам, сэр! Какие гадкие вы употребляете слова! Ваше счастье, что капитана здесь нет, иначе он поссорился бы с вами. А у мистера Джорджа тихий нрав, миролюбивый, и он не станет ссориться. Если у вас...» «Вести от капитана, мистер Джордж?» «Есть!» скейт Брейтона, — отвечаю я, — он чувствует себя превосходно, благодарю вас, но я хотел бы сказать...» «Тут я, не договорив, умолкаю на полуслове, так как задыхаюсь от гнева и не могу больше сдерживаться». «Этот капитан, как вы его называете, мисс Лидия, — говорит Уилл, — еще отличится там так...» как он отличился при СНК? ха Ха-ха-ха! Насколько мне известно, он там действительно отличился, сэр, говорю я. Отличился? Восклицает наш дорогой кузен. А я всегда считал, что он попросту удрал. Его там окунули в воду, и он пустился на утек, так, словно Биллив снова гнался за ним по пятам. Вот как, говорит мисс, разве биллиф «Когда-нибудь охотился за капитаном? А то нет! Ха-ха-ха!» — -ха, потешается мистер Уилл. «Должно быть, у меня был очень растерженный вид, потому что обедавший с нами мистер Спенсер наступил мне под столом на ногу. — Не хохочите так громко, кузен, — говорю я самым мягким тоном. Вы разбудите почтенного мистера Ванденбосха». Старик тем временем уже спал в глубоком кресле, в котором он любит вздремнуть после обеда. «Полноте, кузен!» — говорит Уилл, и, обернувшись, подмигивает своему приятелю, капитану Дьюсейсу. «А какая у этого субъекта и у его супруги репутация, это, я думаю, тогда посещал клубы, слышал?» Уилл же ввел его в это скромное семейство, и представил как человека из самого высшего общества. «Не пугайтесь, мисс», — говорит мистер Уилл, — «да и мой кузен зря так пугается». «Вот и прекрасно!» — восклицает мисс Лиди. «Ведите себя смирно, господа, не ссорьтесь, и приходите ко мне, когда я пришлю сказать, что чай готов». И, сделав очаровательный реверанс, малютка Лиди исчезает. «К черту, Джек! Давай сюда бутылку!» «Только не разбуди старика», — говорит мистер Уилл. «А вы не хотите приложиться кузен?» — добавляет он, как-то презрительно подчеркивая слово «кузен». «Да, я хочу приложиться», — говорю я, «только не к бутылке». «И если вы немножко помолчите, кузен, я сейчас скажу вам, что я намерен сделать». Тут Спенсер отчаянно брыкает меня под столом, — А на черт-то мне знать, что вы намерены сделать, — говорит Уилл, заметно побледнев. — Я намерен запустить этим стаканом вам физиономию, — говорю я, и тут же осуществляя свое намерение. — Вот это да, черт! — побери, — восклицает мистер Дьюсейс. И под гром их проклятий старик Ванденбоск просыпается и, скинув носовой платок с лица, спрашивает, что тут произошло. Да просто стакан вина был использован не по назначению. Объясняя я ему, и старик говорит, не беда, у нас в запасе еще есть. Велите дворецкому подать то вино, что вам больше по вкусу, молодые люди. И он снова погружается в свое кресло и в свою дремоту. В шесть часов утра из сада, что позади Монтегью Хаус, открывается очень красивый вид на Хэмпстед. И статуя короля на церкви святого Георгия считается очень благородным произведением искусства, кузен, говорю я, возобновляя разговор. К черту статую, выкрикнул было Уилл, но я его прерываю. Не орите, кузен, не то вы опять разбудите нашего хозяина. Не лучше ли нам подняться наверх к чайному столу мисс Лидии? Мы условились встретиться на следующее утро, и сегодня днем... Следователь мог бы уже вести дознание над трупом одного из нас или даже обоих, но поверишь ли, в ту минуту, когда мы готовились привести наш план в исполнение, появились трое подручных сэра Джона Фильдинга, отвели нас на Бау-стрит и принудили самым постыдным образом дать слово не нарушать общественного порядка и спокойствия. Кто донес на нас? «Не я и не Спенсер. Я за него ручаюсь». Впрочем, признаться, я отчасти даже обрадовался, увидав бегущих к нам констеблей с дубинками, так как у меня не было ни малейшего желания ни проливать кровь Уилла, ни жертвовать своей в угоду этому негодяю. «Ну, что скажете, сэр?» «Сомневаюсь, чтобы вы могли описать мне баталию, подобную этой» без единого выстрела, без запаха пороха, со шпагами, не больше окрашенными кровью, чем на театральных подмостках. И я исписал всю бумагу, так и не закончив своего рассказа о леди Марии и мистере Хэгане. Конец этой истории приплывет к тебе со следующим кораблем. Дело в том, что ссора с Уилом произошла только вчера, вскоре после того, как я написал первые две-три фразы письма. До обеда я просто слонялся без дела, вечером просматривал кое-какие счета, глядел на письмо и мрачно прикидывал, удастся ли мне его закончить. А сегодня эта ссора занимала меня уже куда больше, чем любовные перипетии бедной Молли, и я, повествуя о ней, исписал все листки. Но я знаю, когда бы и где бы ни прочитал мой дорогой Гарри это послание, сердце его будет всегда с любящим его братом Джордж Эсмонд Уоррингтон.